Глава двадцать вторая. Ох уж эти эльфы. Когда наглый человечешка покинул зал, Дон Айконар не смог сдержать тяжелого вздоха. На нем скрестились взгляды всех присутствующих. Особенно переживала молодая дура из рода Березы. Еще бы, своей несдержанностью поломала весь план разговора, и ведь все было оговорено заранее. Витрине было достаточно лишь промолчать. Нет, его самого, конечно, раздражал князь Строганов, но именно эльфы отличались от остальных раз своим спокойствием. Да, ты можешь ненавидеть своего партнёра, мысленно стирать зубы в порошок, но открыто показывать свои истинные отношения зачем? Пусть лучше партнёр будет уверен, что эльф воспринимает его серьёзно и адекватно и не ждёт подвоха. И так уже об отношении эльфов к другим расам легенды ходят. Хватает ещё молодых идиотов из эльфийского союза борьбы за права. В клановые дела они не лезут, но деньги на правое дело неустанно требуют. Ещё и рботорговлю под себя подмели. Хорошо хоть с трудом удавалось сдерживать их от чрезмерной жестокости и экстремизма. И вот на тебе, вся налаженная система полетела прямиком в бездну. Проклятая молодёжь. Подобные чувства испытывали и остальные главы родов. Сама Бетрина молчала, опустив взгляд. Как обычно у молодых идиоток: сначала сделать что-то, а потом сожалеть об этом. А ведь высказанное в конце беседы предложение князя весьма оригинально: так можно сразу решить все проблемы. Другое дело согласиться ли девчонка участвовать в подобным оскорбительным условиях. Зачем ты его злила? Чего ты этим добилась? Не удержался он от вопроса. Он так нагло себя вёл, я поставила его на место, сразу возмутилась та. Айкана заходилась сделать популярный у людей жест рука-лицо. Нет, срочно нужен разговор с Иренаэль, главой старейшин рода Благородные Берёзы. Пусть та убедит Битрину принять предложение князя. И что вы так на меня смотрите? продолжала возмущаться ревчонка. Или вы думаете, что я испугаюсь предложения жалкого человечишки? Да он в подмётки нам не годится. «Двадцать пятый уровень! Я его одной левой прихлопну!» О как! Айконар с трудом скрыл свою радость. Даже разговаривать не пришлось. Сама согласилась. Прихлопнет человечешку и вообще прекрасно будет. В поднявшейся у зеленокожих смуте можно половить хорошую рыбу, а не прихлопнет. Шанс мизерный и фантастический. Всем известно, эльфы самые сильные маги среди всех населяющих гетто-рас. Как можно сравнивать 25-й уровень мальчишки и 50-й бетрины? И высокий коэффициент ему не поможет. В то же время Айконар привык рассматривать все варианты. В жизни может случиться что угодно, даже мизерный шанс поражения бетрины. И если предположить, что она проиграет, то кланы особо ничего не потеряют. Зная Ирина Эль, девчонку просто исключат из рода и забудут про нее. И ухажер ее переживет, может, найдет себе кого-то с мозгами. Главное проследить, чтобы главой рода Берёза назначили более достойную. Да, процент повысится, но он лучше, чем блокада. Через какое-то время и его пересмотрят. Эльфы всегда умели ждать. Во время размышлений за Назиэли остальные главы родов устроили между собой жаркий спор. Ты не можешь принять вызов, убеждённо доказывала своей подруге Ариана. Это покроет тебя позором. Поединок чести с человечишкой, да ещё с мужчиной. Судя по виду главы рода Берёзы, аргументы Ирианы разбивались о глухую стену. А вот Аранис, напротив, возражал, поддерживая Этрину. И не в последнюю очередь из-за достигнутого за десятилетие понимания с Айканаром. Они понимали друг друга буквально с полуслова. Они давно приспособились к существованию с матриархальными родами. Иногда Айканар мечтательно вспоминал давнюю поездку по иностранным гетта с дружескими визитами. Почему-то женские роды Играли серьезную роль только в Российской империи, в остальном мире они оставались на вторых ролях. У него периодически возникало желание поменять все и в Эльфтауне, но, увы, слишком сильными были благородная береза и гибкая ольха. Война уничтожила бы все роды. Сейчас Арианна явно проигрывала в своих попытках убедить Бетрину не сражаться. Та уперлась рогами и мечтала о том, как порвет наглого человечешку. «Раз мы все решили...» прервала иканар спор, который становился беспредметным. Значит, занозиэль связывается с человеком и назначает место и время поединка. Завтра в 4:00 на нашей арене в эксклюзивном зале. Состав такой же, как сегодня. Князь тоже притащит всю свою отребье. Не сомневаюсь. Человек знает правила или мне ему их объяснить? подал голос смотрящий. Объяснишь, пожал плечами Аранис. Возможно, раз среди его людей имеется эльфийка, пусть и сгуй, она должна знать правила такого поединка. Хорошо. Кивнул Заназель. А если Строгонов умрёт? Ну, умрёт и древо с ним, удивлённо ответила Ранис. Переждём смуту и договоримся с новым боссом. Не уверен, покачал головой Айканар. Они слишком преданы ему. Могут попробовать отомстить нам. Заназель повернулся к смотрящему глава рода Светлого Дуба. Спрячь пару десятков лучников рядом с залом. На всякий случай. Без команды не стрелять. Мы не позволим обвинить наш гордый народ в подлом поведении. Эльфы всегда платят по счетам и выполняют договорённости. Я правильно говорю? Донна Бетрина. Разумеется, Доннай Канар. Девушка явно не услышала сарказма в голосе мужчины. Расходимся, решительно заявила Иканар, и вскоре остался в зале один. Он хотел поразмыслить о той самой эльфийке князя, Валанте. Уж очень она была похожа. За завтраком я ощутил себя в большой фэнтезийной семье. Справа гоблинки, слева арчанка с человеческой девушкой, еду вообще эльфийка подает. Отличная дружба народов, как завещал дедушка Ленин, не хватает только гномки для полного комплекта. Завтрак, как обычно, удался хотя оказалось бы обычная яичница с беконом, хрустящими тостами и вялеными помидорками. Вот не устаю удивляться своему везению. Повезло же найти столько талантов в одном флаконе. Никогда ещё не видел Фильги такой довольной и умиротворённой. Похоже, действительно давно хотела прыгнуть ко мне в постель, да всё возможности не подворачивалось. Если бы мне психолог на полставки валанты, так бы и мучилась. Турви бросала на нас ехидные взгляды, но помалкивала, а я Просто получал удовольствие, слушая грубоватые шутки Варры про гоблинов. Фильги совершенно не обижалась и отвечала про орков гораздо тоньше и изящнее. Вот признаюсь, в прошлом мире привык быть один. Даже от виртуальной дружбы с соратником и по играм отказался. Нет, раньше пытался, конечно, найти себе компанию, как тогда с реконструкторами. Опыт оказался полезным, однако не совсем удачным. А вот в Керроне я просто наслаждался обществом своих девушек. Мы были прямо как семья. Очень странная, клыкастая семья на все оттенки кожи, но всё же Новый мир не слабо так меня изменил, но мне нравилось. К сожалению, как обычно, долго наслаждаться покоем и умиротворением не вышло. Едва я закончил с завтраком и прикидывал, чем бы заняться, напрашивались звонок Батову старшему по поводу торговли кристаллами или изучения биржи, как объявились эльфы. Смартфон заставил всех подпрыгнуть новой мелодией, издав будрый и тяжёлый гитарный запил. Так, заноза. Ну, послушаем. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Уже знакомый церемониальный голос зажурчал в трубке. И вам не хворать, уважаемый, ответил я, поглаживая прильнувшую ко мне Вику, пока Валента убирала грязную посуду. Мы приняли решение, оно должно устроить обе стороны. Слушаю внимательно, подмигнул чуть надувшийся Варри, мол, а на следующее Мы предлагаем следующие условия на поединок чести. При вашем поражении торговые отчисления устанавливаются в размере 10%. При вашей победе мы согласны платить 25% и глава рода благородные берёзы Донна Битрина станет вашей рабыней сроком на 10 лет. Вы согласны? Да, согласился я, мысленно выругавшись и понимая, что сейчас будет. Донна Битринаметэ стиль Шанайра Мирнаэт из рода благородной бирюзы официально принимает ваш вызов, князь Кирилл Сергеевич Строганов, торжественно заявил он. Просьба подтвердить проведение дуэли сегодня в 16:00 на Эльфарене. Видимо, моё лицо выражало такую яркую гамму эмоций, что все девушки прекратили разговоры и озадаченно уставились на меня. Что случилось, хозяин? Первый поинтересовалась Валанта. Да так, ничего. «Остроухи и поединок подтвердили», — признался я, прикрыв трубку рукой. «А я говорила!» — даже с какой-то непонятной гордостью заявила эльфийка. «Не давайте сразу ответ, босс», — предложила Торви. «Выдержите небольшую паузу». «Логично. Занезиэль, я вас услышал», — ответил ждущему в трубке эльфу. «Я вам перезвоню в течение пятнадцати минут». Конечно, князь буду ждать. И чтобы не было недопонимания, я могу вам рассказать о правилах поединка, прежде чем вы примете окончательное решение. Нет, спасибо, всего хорошего. Я закончил разговор и вопросительно уставился на эльфийку. Рассказывай правила. Обычно в эльфийских дуэлях не бывает никаких правил. Ограничения накладываются только на использование огнестрельного и холодного оружия, послушно заговорила Валанта. Считается, что право на поединок чести имеют только маги. Как-то я говорила, это смертельная она или нет? Задумчиво поинтересовалась Вика, покосившись на меня. Нет, никак, хмуро ответила Валанта. Противник, конечно, может сдаться, но ничего не мешает добить его. По крайней мере, никаких правил это не нарушит. А если я не хочу смертельную дуэль устраивать? Теперь уже нахмурился я. Да, эльфийская девочка меня оскорбила, но убивать её я точно не собирался. И, блин, наверняка это не взаимно. И как насчёт кристаллов? Их можно применять? Вот с этим сложнее. Валанта виновато опустила голову, словно это она придумывала дебильные правила эльфийского поединка. Можете взять один кристалл. А размеры его оговариваются, деловито поинтересовалась Варра. Точно, радостно воскликнула эльфийка. Насколько я помню, нет никаких ограничений. Отличненько. У меня этих средних на любой вкус. Я их уже на автомате ставил создаваться, как только оказывался в квартире. Глянем, кстати, последнюю партию. Шикарно биляк выпал. Его и применим. Воодушевлённый, я набрал номер смотрящего. Заназиэль? Да, я согласен на поединок чести, только не сегодня. Кое какие дела имеются. Давайте завтра. Да, в 16:00 вполне. Встретиться на входе? Хорошо, договорились. Почему завтра? переглянулись Варра и Фельги. «Не лучше ли разобраться с ними сейчас?» «Да ну, пускай помучаются, а я камни подзаряжу». Я широко зевнул, раздумывая, не сварганить ли себе кофе, или лучше попросить у Торви энергетик. «Они мне там пригодятся». Само собой, я не собирался никого посвящать в свою способность создавать кристаллы. О ней знала только Воланта. Пускай так и остается». Честно говоря, не хотелось мне просто сидеть и штамповать камни. Душа требовала действий. Выходить из защищённой квартиры было категорически противопоказано, поэтому я решил посвятить освободившееся время звонкам и управлению своим королевством. Ворусфельги я отправил заниматься своими делами на моей территории, наказав завтра прибыть к 3 часам, а сам отправился в спальню, где, развалившись в кровати поудобнее, запустил создание новых кирпичей. По идее, за сегодня сразу 4 сделаю. Чтобы не скучать, взялся за мобилу. К сожалению, номер набрать не успел. Телефон сам позвонил. Слушай, у тебя время аренды истекает, и за кормёжку доплатить нужно, сходу заявила мне Катя Белинне, администратор эльфийского отеля, где мы проживали. Не понял. Я ж тебе за месяц 500 руб. отвалил. И питаюсь, между прочим, сам, возмутился я. Да я не про тебя. Я прямо мысленно увидел, как она закатила глаза. Ты ж пять номеров ещё снял и заселил туда каких-то ушастых из казино, и велел кормить их два раза в день. Там уже нормально набежало. Твою мать, точно, совсем из головы вылетело со всеми разборками. Пришлось срочно идти к стойке ресепшена, прихватив с собой валанты. За спиной повило холодком. Торвинер наверняка следовала за нами в тени. Постепенно я начинал чувствовать гоблинку в её фирменной маскировке. Накушали ей фийки немало, больше 100 руб. Причём вроде еда самая обычная, сказывалась элитность заведения. Пока Валанта собирала перепуганные ушастые цветники в отдельном номере, я расплатился по счёту не дрогнувшей рукой, а затем толкнул перед ними о радостях свободной жизни. Они дружно возражали и просились ко мне в рабыни, но тут уж их инициативу неожиданно жёстко пресекла Валанта, заявив, что она вполне удовлетворяет все нужды хозяина. Далее меня совершенно неожиданно выставили в коридор. Мрачная эльфийка попросила дать ей самой пошептаться с девочками. Я, в принципе, не возражал. Делегирование полномочий во всей красе. Минут 15 провёл в компании Кати, которая со мной откровенно флиртовала. Я в основном отвечал загадочными улыбками, слушая рассказы о её невероятном отпуске в Вегасе. Наконец из номера вышла довольная Валанта, а за ней вереница одетая в обычную одежду эльфиек. Я выдал им по 50 руб. подъёмных и отправил в новую жизнь. Мог бы оставить себе. Конечно, только никак не мог придумать, нафига они мне собственный бордель открывать. Ну и его. Тем более Эволанта загадочно шепнула, что скоро репутация князя Кирилла Строганова в гетто сильно вырастет. Я не стал расспрашивать её на этот счёт. Вырастет и вырастет. Вернувшись к себе в номер, я предупредила остальных девушек, что собираюсь заряжать кристаллы, и они могут заняться своими делами. Вика сразу предложила совместный поход с Волантой и Турви по местным магазинам. В возражении, что странно, ни у кого не было. Даже гублин Коньортка заинтересовалась. Видимо, ей понравилась купленная Викой прошлая обновка. За безопасность тоже не волновался. Меня на территории отеля никто не тронет до завтра, а девушек защитит Торви. Спокойно выдав им 500 рублей, я остался в квартире один одинёшенник. И знаете, как приятно почувствовать одиночество. Тишина и покой в небольших дозах нужны всем жутко захотелось чего-то вредного, вспомнить, так сказать, недавнее прошлое, так что, недолго думая, заказал себе пивка с разными чипсами и морскими гадами во фритюре. Тележку с едой мне принесла лично администратор и начала совсем уж откровенно намекать на хороший досуг, но князь строгано в стоек к подобным соблазнам, и, пообещав девушке, что непременно займусь ею потом, выставила ее за дверь, оставив тележку себе устроился на кровати поудобнее, обложив себя пустыми кристаллами и аппетитно хрустя чипсами, и уставился в смартфон. Да что за день сегодня? Опять он зазвонил, едва я открыл список контактов. Привет, Кирилл, это Дмитрий Распутин. Помнишь такого? Привет, конечно, помню. Парень, который спас мне жизнь в клубе. Мы вроде договаривались встретиться. Ты хотел про биржу расспросить о вложении денег и акции. Да, был такой разговор, согласился я. Сколько у меня дела сегодня? Можем завтра пересечься, тебе где удобней? Ты же в Эльфтауне живёшь сейчас. Я пока не ориентируюсь в районе. Хочешь, приходи в гости? С удовольствием, явно обрадовался собеседник. У меня среди эльфов тоже клиентов хватает. Как раз планировал заскочить к ним во второй половине дня. Встретимся тогда вечерком. Давай созвонимся сначала, осторожно предложил я. С моей бурной жизнью лучше перестраховаться. «Динамить Дмитрия мне не хотелось, но вдруг как-нибудь неожиданно наш поединок повернется». «Договорились? Часов в шесть наберу?» «Набирай», — разрешил я, резонно предположив, что к этому времени все уже закончится. «Отлично. Если не один буду, не страшно». «Не один? То есть?» «Да девушка одна компанию составит, тоже по делам. Хочет проведать в Эльфтауне одного парня». «Да пофигу», — недоуменно ответил ему. И я за любой кипиш, кроме голодовки и однополой хоргии, хорошо сказал, хохотнул мой собеседник. Полностью поддерживаю тебя в данном вопросе. Что за левушка-то? Увидишь. Тогда созвонимся. На созвоне, подтвердил я и положил телефон на кровать. Жажда действий ушла. Теперь мне хотелось только валяться и ничего не делать. Ну его этого батова подождёт. И вообще пусть он мне сам звонит. Так что я со спокойной душой занялся подзарядкой, заодно наслаждаясь пивом и нежной рыбкой, заодно врубив какую-то тупую ведюшку на гигантском телеке. Лепота?